Страница 570. Доход производителя. Разница между ценой товара и издержками на его производство. Доход предпринимателя может иметь форму прибыли, дивиденда, ренты и процента. В доходе предприятия различают воловой – прибыль от реализации продукции за вычетом затрат и чистый остаток волового дохода после выплаты обязательных платежей. Экономическая эффективность измеряется отношением достигнутого результата, продукта, к затратам труда на его получение издержкам производства. Отсюда производительность труда, как отношение стоимости продукта к зарплате. Экономика может функционировать только при многообразии связи производителей, главной из которых является кооперация, форма организации труда, объединяющая в рамках цеха, предприятия, отрасли народного хозяйства специализированных производителей. Важнейшим элементом рыночной экономики выступает капитал – средства в денежной, товарной, производительной формах, используемой для получения прибыли. Эффективную работу предприятия обеспечивают особые специалисты – менеджеры, наемные управляющие, профессионально занимающиеся организацией производства. Менеджмент – совокупность принципов, методов и средств управления производством для обеспечения его максимальной эффективности. Он включает следующее направление – стратегическое управление качеством, система стимулирования работников, управление маркетингом. В качестве специфических механизмов организации и регулирования рыночной экономики используются концессия, специальные экономические зоны, антимонопольные ограничения. Концессия соглашение, по которому государство предоставляет предпринимателю, в том числе иностранному, право коммерческой эксплуатации принадлежащих государству природных или производственных ресурсов. В настоящее время реализуется главным образом через совместные предприятия. Свободные экономические зоны характеризуются беспошлинным или льготным режимом ввоза, вывоза товаров, определенной хозяйственной, торговой и валютно-финансовой обособленностью от остальной территории страны, активным взаимодействием с иностранным капиталом и мировым рынком. Сегодня в мире существует более 300 свободных экономических зон. В последнее время часто используют экономический термин конверсия перевод оборонного производства на выпуск товаров народного потребления и гражданского оборудования. Обобщение экономической практики привело к возникновению экономической науки, которая включает политическую экономию, функциональные экономики, ценообразование, финансы и кредит, денежное обращение, маркетинг и так далее. Отраслевые экономики: экономика промышленности, транспорта, здравоохранения и так далее. Региональной экономики, а также пограничные с другими науками дисциплины. Экономическая психология, экономическая география, история народного хозяйства, история экономической мысли, экономика, математическое моделирование.